Глава девятая. Самоотчет номер первый. Я сошел с поезда в тихом районном городке и вышел на Большую площадь. Такие большие площади бывают только в очень маленьких городках. По краю площади тянулись каменные торговые ряды. Когда-то, наверное, в них бойко шла торговля, но теперь окна и двери многих магазинов были заколочены, там разместились какие-то склады и мастерские. Я подошел к одному из незаколоченных магазинов. За пыльным стеклом на выгоревшей синей бумаге лежал конский хомут, несколько зеленых с белыми крапинками кепок, там же стояла пирамида из пачек суррогатного кофе «Здоровье». Рядом с ней три флакона с одеколоном «Саддо-Якко». Перед торговыми рядами шла торговля с саней. Слышались беспричинно тревожные голоса торгующихся, Безучастные лошади жевали сено из подвешенных к морде торб. Когда я беспризорничал, до последнего нашего деддома, много повидал я таких городков и базаров, и людей, и коней, и ишаков, и верблюдов. И опаснее всего на базарах для меня были люди, потому что денег у меня, конечно, не водилось. На рынке я приходил для того, чтобы поклянчить какой-нибудь еды или украсть ее. Иногда я даже пробовал работать по ширме, но я был неловок, ширмач из меня никакой. И добром эти попытки залезть в чужие карманы никогда не кончались. И только лошади или ишаки или верблюды не принимали участия в том, что начиналось, когда я попадался на воровстве. Они стояли в стороне от всего такого. Потом, когда я прочно вернулся в Ленинград, прижился в доме, я уже не ходил на рынке. Нечего было мне там делать. Иногда тянуло заглянуть, потолкаться, но останавливал страх. А вдруг кто-нибудь крикнет «Держи его!» Как я докажу, что ни в чем не виноват? А теперь я спокойно шел через базар. Я без страха подошел к какому-то дядьке, продающему кислую капусту, и стал расспрашивать его, как пройти в Амушево. И разузнав все, что надо, я неторопливо пошел дальше. И тут мне стало весело. Радостно. Я вдруг понял, что детство мое давно ушло, и что никогда оно не повторится. Я давно уже взрослый, и всегда до самой смерти буду взрослым, и никто не загонит меня в мое детство. С такими мыслями пересек я эту большую площадь, перешел мост через широкую реку со вспучившимся посиневшим льдом. Внизу, в продолговатых разводьях, выпукло чернела сильная стремительная вода. Шоссе шло то рядом с берегом, то отбегало в лес, чтобы снова вернуться к реке. Истолченный копытами снег был коричневатым от навоза и рассыпчатым, как песок. Я снял шарф, продел его в ручку чемодана и перекинул свой багаж через плечо. Теперь идти стало легче. От снега, от голого редколесья тянуло весенний, берущий за душу сыростью. Порой на реке трещал лед. Звуки были неожиданно резки и коротки. Слева виднелся бор, такой густой и плотный, что казалось «упади на него с неба, и не разобьешься, тебя только вверх подбросит». Со взгорье, с поворота дороги, показалось Амушево. Небольшой поселок, приткнувшийся к реке. За каменной церковью без креста, за деревянными и кирпичными одноэтажными домиками, за пустынным заснеженным лугом, Стояли красные с белыми подтеками корпуса завода. Над ними маячила высокая с оттяжками железная труба. Сразу можно было понять, это над котельной. Над корпусами виднелось несколько невысоких труб. Это трубы горнов. Виден был и заводской двор с деревянными складскими помещениями для кварца, шпата и каолина и желтоватые горы битых шамотовых обечаек в конце двора, и рельсы внутри заводской узкоколейки. Две большие цилиндрические цистерны для мазута блестели свежей краской. Вдоль серого забора тянулись штабеля метровых поленьев. В небольшом здании завода управления я быстро нашел отдел кадров. И тут я узнал, что не так уж я необходим заводу. Один мазутный горн уже пущен, он работает нормально и без моей помощи а два других будут зажжены только месяцев через пять. «Мы же второе отношение в техникум ваш послали, что планы изменились, и мы пока обходимся своими силами», сказал мне отделом кадров. Но потом он направил меня к начальнику горного цеха. Пусть найдет временную работу, раз уж я приехал. Он выписал мне пропуск, и я, оставив чемоданчик в отделе кадров, направился на территорию завода, в горновой цех. Начальник горнового цеха перепоручил меня старшему теплотехнику Злыдневу. Тот сразу же спросил, работал ли я когда-нибудь на фарфоровом заводе. «Работал на трудящемся», — ответил я. «На мазутных и дровяных горнах. На туннельной печи не работал». «При какой температуре падает зегер тонус номер девять?» — спросил вдруг Злыднев. Я ответил, я это, слава богу, знал. «Подловить меня хочешь?» — подумал я. Я начал рассказывать ему о режиме обжига, обо всем, что знал по опыту работы и в теории. «Довольно, довольно», — прервал меня Злыднев. «Вижу, что знаете. Только работы для вас нет. По линии ИТР зачислить не можем. Если хотите поработать без всяких привилегий, есть временное место. У нас один кочегар заболел, с почками у него, в больнице лежит. Хотите заменить его временно?» «Хорошо», — ответил я. Мне совсем не хотелось возвращаться в техникум. Там могут подумать, что я просто словчил. — Кочегары у нас не только на обжиге работают, — предупредил меня Злыднев. — Если недоработка по часам, то и по двору работают. — Мне барабир, — ответил я. — Что? Что? — Барабир — это значит все равно, — объяснил я. — Это такое азиатское выражение. Короче говоря, я на все согласен. Сегодня отдыхайте, а завтра вас оформят. «Остановиться можете у Никонова, это горновщик наш. У него и в прошлом году практиканты комнату снимали. С ним и насчет кормежки, договоритесь». Излыднев подробно объяснил мне, как пройти к этому Никонову. Вскоре я устраивался в отведенной мне комнатке. Прежде здесь жила дочь хозяев, но она уже год как вышла замуж и переехала в районный городок. На стенах комнатки висели самодельные вышивки. Ласточка, вьющаяся над кустом сирени, зеленая лягушка, держащая в лапках, как копье, камышинку. Это на фоне большого красного сердца. Белый козлик на зеленом лугу, над ним радужная бабочка. На комоде стояли пустые флаконы от духов, к уголку зеркала была приклеена переводная картинка, букетик фиалок. А в изголовье кровати высилась пирамидка подушек. Их было четыре одна другой меньше, или наоборот, одна другой больше, смотря откуда считать. Первым делом я раскрыл чемодан и выложил на столик у окна 20 пачек дешевых папирос «Ракета» и одну пачку дорогих «Борцы». Она была куплена на всякий случай, для представительства или для понта, как тогда говорилось. На видное место я положил бритвенный прибор, поставил флакон с тройным одеколоном потом в идеальном порядке разложил взятые с собой учебники. Затем, вынув общую тетрадь, я аккуратно вывел на ее обложке «Моя жизнь и работа. Ежедневные самоотчеты». Раскрыв тетрадь, я на первой странице четким чертежным курсивом вывел «Самоотчет номер один». Но дальше дело не пошло. «Самоотчитываться мне сейчас не хотелось, голова не тем была занята». Первый раз в жизни мне предстояло жить и спать в своей комнате. В комнате, где стоит только одна кровать, и где никого, кроме меня, нет. Меня охватило странное чувство свободы и какой-то легкости. И в то же время связанности. Вроде как в бане, когда, раздевшись догола, идешь по предбаннику. Я начал шагать взад-вперед, потом подошел к зеркалу, сморщил нос пятачком, выкатил глаза, и оттопырил нижнюю губу. Сделал мопсика, как говорилось у нас в детдоме. Потом оглянулся по сторонам. Нет, никто меня не видит, я совсем один. Могу делать мопсика, могу пройтись по полу на руках, никто не увидит. Сняв ботинки, я прилег на постель. Она была узкая, но удивительно мягкая, с толстым матрасом, с вышитым покрывалом, поверх ватного одеяла. Я и не заметил, что уснул, Даже света не выключил. Проснулся я ранним утром. Красное большое солнце горело где-то за деревьями. Окно было прорублено так низко, что не то сад казался продолжением комнаты, не то комната продолжением сада. Сугроб под окном, покрывшийся настом от ночного морозца, был блестящ и клюквенно красен. Соскочив с постели, я побежал в сени и долго мылся из медного рукомойника ледяной водой. Из-за приоткрытой дверки, ведущей в хлев, слышалось добродушное дыхание коровы. Потом оттуда вышел большой рыжий петух и с пристальным дружелюбием уставился на меня. Издалека послышался заводской гудок. В Ленинграде они были уже отменены, и здесь этот резкий, почти не смягченный расстоянием, глухо вибрирующий гуд казался неожиданным и тревожным. Но все обстояло хорошо. Потом в холодноватой большой комнате хозяйка Мария Степановна поставила на стол большую фарфоровую кружку с молоком. Это для меня. «А что это у вас щека исполосована?» с незлой усмешкой спросила она. Я встал из-за стола, посмотрелся в зеркало. Действительно, вся щека была в полосах от отрубчатой вельветовой куртки. «Это я в одежде заснул», — объяснил я. Рука под головой лежала. Выпив молоко, я увидел на дне кружки неискусное изображение голой женщины. А по ободку шла довольно корявая надпись. «Хочешь видеть меня? Выпей все до дна». «Это наши после гражданской войны кустарничали», — пояснила хозяйка, заметив, что я разглядываю кружку. «Завод ничей был. Так самосильно один горнишка жгли. Да вот такие бокалы по рынкам сбывали». Ну а потом дело пошло. Потом мы и Волховстроевский заказ выполняли. С некоторой гордостью закончила она. Затем она налила мне чаю и рассказала, что их завод очень старый, и что до революции он принадлежал родственникам Корнилова. Только не генерала Корнилова, а того Корнилова-фабриканта, у которого был фарфоровый завод в Питере. А первый владелец нашего Амушевского завода похоронен недалеко отсюда, на Пятницком кладбище, и похоронен он в фарфоровом гробу. Хотите, верьте, хотите, плюньте. Гроба этого никто не видел, но старики говорят, что так оно и есть.